Глава десятая. Первые договоренности. «Я вызову стражу порядка», — заявил запыхавшийся продавец, вернувшись из подсобки. Дмитрий и глазом не повел. «Мы ожидаем хозяина», — продолжил он, — «вызывайте стражу порядка». «Но что вы им скажете?» «Мы ничего не украли, ничего не вынесли. К тому же я могу написать заявление, что мне отказывают в обслуживании, или покажите бумагу, запрещающую мне брать в долг с датой и подписью от владельца магазина. «А Дмитрий, наверное, частый посетитель ЖЭКа». Продавец пошамкал губами. Пошел опять в подсобку. «Что мы делаем? У нас же есть деньги!» Я прошептала Дмитрию, глядевшему в окно, пока продавец пытался что-то наколдовать. Мужчина склонился к моему уху, придерживая за локоть. «Жозеф Прыльяш, торговец тканями, костюмами и нарядами». Является основным поставщиком товаров между Пульемондом и остальным миром. Раньше был вхож во дворец короля. И, о чудо, во время захвата замка один из первых покинул Деннинги. Тебе это ровным счетом ничего не скажет, но запоминай. Нам придется иметь с ним дело. Он заправил прядь моих волос за ухо. «Светлячок, если ты хочешь растратить деньги вперед, он может помочь нам попасть домой?» «Вполне возможно» но меня больше волнует то, что он знает о наследнике рода брибулье. Я прикусила язык. «Я же знаю, что существует сын принцессы, но меня призрак пугает. Наследника на трон посади, но никому не говори, что он от нее. Женская логика порой бессмысленна и беспощадна». «А вы думаете, что это правда?» Наш род поклялся служить верой и правдой роду брибулье до самого последнего родственника с их стороны. Велья же пытался взять с меня клятву верности на магии, ничего не вышло. Меня это ничего не вышло испугало. Светлячок, не бойся, все под контролем. Чтоб они неладны были, отозвался продавец. В руках он держал небольшую книжку. С его пальцев сорвалось лиловое свечение. С каждым словом, прочитанным в книге, свечение приобретало контуры, и вскоре перед нами показался прямоугольник. «И чем им коммуникаторы не нравятся?» — тихо спросил продавец, вытирая пот с лица. Он провел пальцами по линиям, сосредоточенно, будто выполняет сложнейшую хирургическую операцию. Линии помигали, померцали и исчезли. «И это только одно сообщение», — сказал Дмитрий. Бодзенькнул колокольчик. На пороге появился высокий худощавый мужчина в коричневом плаще, Зализанными усиками бутон вылил на него литр геля для волос. Шевелюра такая же прилизанная. Подошла ко мне корова, прилизала языком, как говорила моя мама. «Ганс, я же тебе сказал, что никаких в долг. Какого ты меня вызвал?» Крикнул противным голосом пришедший, не заметив нас. «Добрый день, господин Прыльяш», — отозвался Дмитрий. Оттенки сменявшихся красок на лице сопоставимы с градиентами географической карты, где чем темнеет цвет, тем глубже дно так вот наш пациент бледен дмитрий дмитрий коргор начал он вылупившись на моего братца не буду повторяться ответил дмитрий сделав шаг навстречу ганс немедленно упакуй все вещи что он выбрал шикнул на бедного продавца «Прыльяш», а затем повернулся к нам. «Неужели вы вернулись? Столько лет вас не было, ну, с того самого дня». Все в магазине уши развесили. Девчонки и вовсе за манекенами спрятались, подсматривают. У Приляжа глазки бегали во все стороны. Он казался загнанным в угол. Кажется, так называется это состояние, даже руки дрожат. «И что это я? Пройдемте в мой кабинет. Ганс, продолжай работать, иначе уволю». «Чуть ли не пискнул на подчиненного». «Агата, за мной сделаешь чай нашим посетителям». Мы прошли по залу в огромный конец к двери для персонала. За ней оказалась еще одна деревянная дверь на лестницу, расходящуюся к подвалу и на второй этаж. Владелец повел нас наверх. Мы вошли в светлый кабинет, заваленный тканью. Возле окна стоял стол, на котором лежали эскизы моделей. Некоторые были полностью раскрашены, остальные только наполовину — Прыльяж уселся в плетеное кресло возле окна, а нам предложил два стула. Девушка принесла чай, источающий приятный аромат. Прыльяж отправил ее одним махом руки. Та сделала реверанс и скрылась за дверью. Дмитрий вальяжно развалился на стуле, не сводя холодного взгляда с хозяина отелье. «У вас очень хороший вкус на девушек, просто прекрасная жена». Прыльяж пригладил и без того сальные волосы. Я озарделась от комплимента. Любой девушке приятно их слушать. А в этом мире все такие галантные. Это моя сестра Светлана Коргор. Спустил с небес на землю Дмитрий. Да, всего лишь сестра. Ах, как приятно и неожиданно! Крыльяж подошел ко мне и поцеловал руку. А я чуть не задохнулась от обилия духов, вылетых на него. Он вернулся на место, оставляя устойчивый шлейф запаха. Даже Дмитрий поморщился. Для такой леди только самые лучшие платья. Господин Прыльяш, мы не для этого пришли. Как это? А как же платье? Мне никогда в жизни не было столько. Я посмотрела на Дмитрия. И не будет. Итак, у нас есть проблема. И под нами всеми я подразумеваю и себя, и вас, господин Прыльяш. Продолжил Дмитрий. Стоп. То есть базарная бабка была ради того, чтобы вытащить владельца сюда?» Прыльяш нервно сглотнул, расстегнул пуговку на рубашке. «Мы не предавали королевскую семью». «Мы?» — тихо спросил Дмитрий. «Я». Нервно оправдывался прильяж «Я не предавал королевскую семью. Да, я поступил как трус, но я столько лет горбатился, я не мог бросить дело своей жизни, дело своих родителей». «Братья Коргары. «Мафия?» «О, мама мия, где наш кот?» «Дмитрию только толстой кубинской сигары не хватает в зубах, а мне красной помады на губах и томного взгляда». «Оставьте свои речи для других. Я слышал, у вас проблемы». Прыльяж тут же поник. «А мы можем помочь?» «За небольшую услугу», — продолжил Дмитрий. «И за платье», — добавила я, стараясь сохранить его интонацию. Прыльяж посмотрел на нас своими маленькими глазами. «Хорошо. Мою дочь Жану хочет взять замуж герцог Версты Бругер, а я против. У него до моей красавицы трое жен умерла. «Мирное разрешение или до конца?» — спросил Дмитрий. «Он меня пугает, честно». «Господин Коргар, прыльяж наклонился вперед, обдавая вновь своим ароматом. «Действуйте по ситуации. Я за ее счастье все отдам». Ради родственников мы способны на многое. Прыльяж смотрел с такой тоской на Дмитрия, что мне захотелось лично помочь ему. «Кто этот герцог вообще такой?» — спросил Дмитрий. «Пришедший», — поморщился прыльяж. «Откуда конкретней?» «Из свиты правителя». «Мне откуда знать, где он взял этих чудил?» Прыльяж от волнения сжал карандаш и водил по рисунку какого-то платья, закрашивая его хаотичными линиями. «Значит, вы согласны?» «Согласны». Дмитрий протянул ему руку. Вокруг их рукопожатия засияло золотое сияние, и как только они прервали, опало. А от Жени он руку так не пожимал. Сестра возьмет те вещи, которые она выбрала, плюс одну накидку и обувь. Брат встал и подал мне руку. А я засомневалась. Что-то мне эта мода совсем не нравится. И корсет давит на ребра и на бедра. Если есть возможность оставить след в модельной индустрии, то почему бы и нет? Ваш Ганс сказал, что вы шьете на заказ. Я хочу сделать заказ. Руку я Дмитрию подала. Но мой взгляд скользил по эскизам на столе. Я же проектировщик во мне заявил, что я и платье себе нарисую. Да, конечно. Можно листок бумаги и карандаш? Прыльяш протянул мне погрызенный карандаш и лист, который он разрисовал. Я нарисовала за пару минут все, что хотела. Дмитрий посмотрел и хмыкнул. Вот. И без корсета. Ошарашила прыльяжа. «О, Боже! Такое носят только на улице алых роз!» — крикнул он. «Опять эту улицу упоминают. А платье до колен всего лишь. Я ж не кружевное из прозрачной ткани попросила». «Сделайте такое платье», — сказал Дмитрий, заинтересованно глянув на меня. «Неужели представил меня в прозрачном платье?» «А мерки снять?» Я остановилась, когда меня уже чуть не тащили из кабинета. «Я у девушек спрошу», — отозвался Прыльяш. «Господин Коргер совсем забыл. У герцога завод по производству техники». Дмитрий нахмурился, а потом просто кивнул. «Мы забрали только те платья, что я примеряла, даже яркое, желтое. Хотя оно не понравилось братцу. Но он сам сказал, что берем все». А по дороге домой меня не покидало чувство тревоги. Я не понимала, с кем связалась, а спросить боялась. Изредка бросала едва заметные взгляды на Дмитрия. Мне же ничего не будет, если спрошу. «Кто вы вообще такие?» Решилась, когда мы выехали за город. «Светлячок, а можно немного поконкретней?» «Ну, вы так наехали на прыльяже, будто крестный отец. Или мафия. Не выдумывай». Он протер лоб. До ворот мы ехали молча. А я балда. Забыла про призрак. Можно ж было в городе купить какую-нибудь безделушку, чтобы она была со мной. Завела себе подругу в другом мире, называется, смертоносную. Вскоре пыльная дорога с лесополосой окончилась, а впереди показалась знакомая ограда. «Ладно, наш род — основоположник ордена Дефиндиар. По-нормальному — защитники». Мы его первооснователи. А суть простая. Человек может быть защищен, но выбор остается только за ним. Дмитрий смотрел на дорогу, не моргая. Далеко не каждый может взять на себя вину в смерти другого. Мы предоставляем выбор. Мирный исход или же с последствиями. То есть вы киллеры? Или нет? Уточнила. Я серьезно. Просто если уж идти с ними до конца то надо хотя бы знать, с кем имею дело. Нет, мы не убиваем, если это лично не угрожает нам, и защищаем только наш город и дом. Но что значит устранить по-плохому? Виктор намекал на убийство. Дмитрий посмотрел на меня, а я застыла. Не получалось отвернуться от синих глаз, глядящих на меня. Боюсь, даже это у нас не получилось бы. Подобраться к нему довольно-таки тяжело. Почему? облизнула губы. Он же к нам домой пришел. Все немного сложнее. Нас десять лет не было дома. Я не удивлюсь, если некоторые считают нас предателями. Лишь группе, он прокашлялся, энтузиастов, хватило ума и смелости воспользоваться порталом в другой мир и притащить нас сюда. Да-да, Светлячок, не смотри на меня так. Наши заказчики, простые люди, бывшие работники заводов и фабрик, принадлежавших семье Коргор. То есть их наняли люди, которыми они руководили? Если так посмотреть на систему в целом, в мире всегда есть лидеры, те, за кем идут. Люди идут за другими, потому что выбора нет. Но порой один второй передумает, и толпа делится. Одни хотят одного, другие другого, а третьих и так все устраивает. А так один работник работает в одном месте, там свой ресурс, другой работает на рудниках, там еще ископаемые. С миру по нитке и у нас появится необходимое для портала. Убей мы правителя на дворе дома. По всей стране вспыхнули бы восстания. Мы бы воевали долго, сражаясь и проливая кровь, пока в конце концов нас бы не убили. Расчетливый. И поэтому я ваша сестра? Да, спокойно ответил он. «Вы пользуетесь мной!» Я сжала кулаки, хотелось кричать. «Они же меня подкладывают под правителя!» «У нас это взаимно!» Он повернулся ко мне. Синие глаза смотрели на меня все с той же надменностью, но было в них нечто другое. Теплое, что ли? Или это я саму себя обманываю? «Светлячок, я верну тебя домой, как только у нас появится портал. Здесь ты не останешься!» Но у тебя своя голова на плечах. Ни к чему принуждать я тебя не собираюсь. Дмитрий дотронулся до моей щеки, а я ощутила приятное тепло, разливающееся по венам. Ты наша сестра и должна будешь влиться в семейные традиции и устои. Не волнуйся, по ночам мы не устраиваем жертвоприношение девственниц и перфораторы не включаем. Аргумент веский. Хочется верить, но с магами нельзя расслабляться. Мне и так призрака хватает. Вон, и так черниза выглядывает из окна. «А пока вы мои братья, никто на мне не женится?» Подняла бровь. «Конечно нет», — спокойно ответил он. «Я умру старой девой», — тяжко вздохнула.